2. Однажды утром во время завтрака из Данкрума прискакал Грум с известием, что у Роберта Лемли накануне вечером случился удар и мало надежды на то, что он выживет. Медный Джон тотчас же велел заложить экипаж и отправился в имение своего партнера. Приехав, он нашел Роберта Лемли без сознаний, доктор Армстронг, которого недавно вызвали высказал мнение, что больному осталось жить. Всего несколько часов. Его сыну Ричарду, который находился за границей, отправили письмо, однако было мало надежды, что он успеет приехать и застанет отца в живых. С сестрой, миссис Флауэр, у Ричарда были неважные отношения, а к зятю своему, Саймону Флауэру, он относился с крайним неодобрением. Так что миссис Флауэр, прибывшая в Данкрум следом за медным Джоном, очень волновалась, опасаясь крупных семейных неприятностей. Ее, по-видимому, больше беспокоила перспектива встречи с братом, когда тот приедет, чем то, что ее отец находится на смертном одре. «Вот увидите», — сказал медный Джон своим домашним на следующий день, когда было получено известие от доктора Армстронга, что ночью старик скончался. «Саймон Флауэр получит только то, что заслуживает, грубо говоря, шиш с маслом». «Я очень удивлюсь, если он или его жена будут упомянуты в завещании». «Это будет очень жестоко по отношению к миссис Флаур и девочкам», — сказала Барбара. «Нам всегда казалось, что старый джентльмен к ним очень привязан, ведь он гораздо больше времени проводил в Эндрифе, чем в Данкруме. Он, несомненно, что-нибудь им оставил, а если нет, то Ричард Лэмли исправит упущение отца». «Ричард Лэмли, скорее всего, окажется таким же несговорчивым упрямцем, как и его отец», — заметил Медный Джон. «И мне будет не очень-то приятно иметь его своим компаньоном. Очень хотелось бы откупить у него его долю, чтобы весь концерн оказался полностью в моих руках. Однако посмотрим». Он провел в Данкруме руме два дня, присутствовал на похоронах и при чтении завещания, А когда вернулся домой, дети отметили, что старик пребывает в отличном настроении. Он снял со шляпы креп, отбросил его в сторону и сразу сел за стол, на котором был сервирован обильный обед, состоящий из жареной баранины с картофелем, не сказав ни слова до тех пор, пока не утолил первый голод. «Итак...» — наконец проговорил он, откинувшись на спинку стула и глядя на сына и дочерей. «Сегодня я сделал весьма важное дело». Убедил Ричарда Лэмли, что в его интересах продать мне свою долю акций нашего рудника. Он улыбнулся, вспомнив, как все это происходило, и разминая пальцами кусочек хлеба. «Надо признать», — продолжал он, — «что надежды, связанные со второй шахтой, не оправдались. Ричард сам указал мне на это, и мне нечего было возразить. Шахта достигла слишком большой глубины». Не так давно компании пришлось выложить свыше трех фунтов за установку еще одной паровой машины, и пока еще нет надежды на то, что эти расходы скоро себя оправдают. Я ему откровенно сказал, что разработка месторождения — весьма рискованное предприятие для его владельцев, и вполне возможно, что дальнейшее углубление шахты небезопасно. «Я готов», — сказал я ему. «Вести дальнейшие разработки на других участках горы, однако нельзя сказать, насколько они будут плодотворны. Если хотите, я дам вам хорошую цену за вашу долю. Вполне возможно, что это избавит вас от значительных денежных потерь. Может быть так, а может быть и эдак. Вы сами должны решить, как вам следует поступить». Медный Джон снова взялся за нож и вилку. «Ну и как, решился мистер Ричард Лэмли продать свою долю?» – спросила Элиза. «Решился», – ответил ее отец. и «Если говорить честно, я не думаю, что он пожалел о своем решении. Я уплатил за его долю весьма крупную сумму и сохранил за собой аренду еще на 70 лет. Если у тебя будут сыновья, Джон, они к тому времени достигнут весьма преклонных лет». и будут сами решать, нужно сохранять аренду на будущее или нет. Он засмеялся и посмотрел на дочерей. «Я полагаю», — сказал он, — «что к этому времени в недрах Голодной горы останется не так уж много меди». «Семьдесят лет», — думала Джейн. «Тысяча восемьсот девяносто девятый год». Никого из нас, сидящих сейчас за этим столом, уже не будет в живых. Медный Джон наполнил свой стакан и пододвинул графин сыну. «И что же оказалось в завещании?» – спросила Барбара. «Ах, завещание!» – отозвался ее отец, пренебрежительно махнув рукой. «Именно то, что я и предвидел. Решительно все отходит Ричарду Лемли. Мне кажется, миссис Флауэр получает несколько сотен в год и некоторые картины. Нужно отдать ей справедливость, она приняла это с достоинством». Надеюсь, у нее хватит ума не дать мужу доступа к деньгам. Поведение Саймона Флауэра после похорон нельзя назвать иначе, как позорным. Когда пришло время читать завещание, его не могли отыскать. И, наконец, обнаружили вместе с одним из слуг. Я его знаю, он всегда внушал мне подозрения. В буфетной, где эта парочка угощалась портфейном бедняги Роберта Лэмли. Нечего и говорить, он был не в состоянии выслушать завещание его тестя и заснул на середине. Я не сомневаюсь в том, что Ричард Лэмли не потерпит его присутствие в своем доме. Когда пришло время разъезжаться, он немного пришел в себя, и очень жаль, ибо вместо того, чтобы молчать и стыдиться своего поведения, он пожелал сам править лошадьми, и последнее, что я видел, была несущаяся во весь опор коляска. Миссис Флауэр, которая крепко вцепилась в свою шляпку, чтобы она не слетела, и Саймон Флауэр, на козлах орущей песни. Когда-нибудь он свернет себе шею и поделом. Ничего другого он не заслуживает. Боюсь, что теперь, когда не станет денег на ремонт, замок Эндриев окончательно разрушится, вздохнула Барбара. Бедная миссис Флауэр, бедная Фанни Роза, как мне жаль их обеих. А Фанни Розе беспокоиться нечего, сказала Элиза. Боб Флауэр мне говорил, что у нее куча поклонников, готовых на ней жениться. Весь вопрос только в том, кого она выберет. Ее последнее увлечение – один из родственников ее дядюшки Графа. У молодого человека, кажется, тоже есть титул». «Ясно только одно», – сказал ее отец. «Я, конечно, очень сожалею о смерти Роберта Лэмли, хотя он и был старым человеком, однако наша семья от всего этого только выиграла». Встав из-за стола, он направился в библиотеку, чтобы, как обычно, заняться корреспонденцией, помедлив с минуту в надежде, что Джон пойдет вместе с ним и будет расспрашивать о деталях, проведенных отцом переговоров, и об их результатах. Сын, однако, не понял намека, и медный Джон, сдвинув брови и строго сжав губы, удалился в библиотеку в одиночестве. «Вот она причина», — думал Джон, — «вот почему Фанни Роза говорила с ним так уклончиво, когда он был в последний раз в Эндрифе». Он припомнил, что были какие-то разговоры о кузене. Она, несомненно, выйдет за него замуж, уедет отсюда и таким образом все кончится. Возможно, это и к лучшему. Ведь если такое положение продлится еще несколько месяцев, он, в конце концов, просто покончит с собой. Катались на яхте они в мае, теперь уже август, а Фани Роза так и не дала ему ответа, и неизвестно, когда он сможет его получить. У нее так часто менялось настроение, было столько капризов, что если им случалось провести день вместе, это только усугубляло его неуверенность. Иногда она встречала его равнодушно, зевая и скучая, неохотно шла за ним на гору, где он собирался обучать своих борзых, ко всему придиралась, критиковала собак и то, как они бегут, уверяла, что собачий бега — это совсем неинтересный спорт, пригодный разве что для мужиков. В такие минуты Джон готов был бросить все, продать собак, вернуться домой и никогда больше не ездить в Эндриев. А потом, совершенно неожиданно, словно встречный ветер менялся на попутный, она вдруг подходила к нему, брала его за руки и, прислонившись щекой к его плечу, просила прощения за свой дурной характер. «Если вы только выйдете за меня замуж, Фани Роза», — говорил он, гладя ее по волосам, — «я всегда буду рядом. Буду стараться утешить вас, когда вам это понадобится». Она ничего не отвечала, просто стояла, прижавшись к нему, обняв его за плечи. Улыбаясь ему и смеясь, и глядя сверху на залив Мэнди Бэй, который расстилался внизу, так что он приходил в неописуемое волнение и мечтал только об одном — полностью раствориться в своей любви к ней. А потом, оттолкнув его, она сказала, «Пустите собак снова. Я хочу посмотреть, как они побегут. Мне кажется, Забьяка будет лучше всех, как вы и говорили». И через минуту они уже обсуждали стати его борзых, горячо и взволнованно. Она засыпала его вопросами о грядущем осеннем сезоне, а он был счастлив и в то же время обескуражен, пытаясь догадаться, что у нее на уме, действительно ли она интересуется им хоть немного или играет с ним, соблазняя его просто так, от скуки, чтобы провести время. При их следующей встрече она снова была другая. Без конца рассказывала о развлечениях, которые устраивались в Мэнди-хаусе, доме ее дядюшки, где бывала масса гостей и где она, несомненно, встречалась с тем кузеном, о котором слышала Элиза. А для Джона у нее едва находилось слово, так что он чувствовал себя лишним, скучным, малым, способным разговаривать только о борзых да о собачьих бегах. И тогда он скрывался у себя в комнате или брал яхту и плавал вокруг острова Дун. забывая даже вернуться к обеду, что так часто случалось с ним, когда он был мальчиком. А вернувшись, небрежно бросал какое-нибудь извинение и усаживался в кресло, взяв в руки спортивную газету. Джейн и даже Барбара догадывались, что с ним происходит, и не трогали его. Но по мере того, как день за днем проходило лето, медного Джона начинало раздражать поведение сына, который никогда не говорил с ним о шахте, не интересовался делами имения и проводил все свое время гоняя собак, на холмах Эндрифа, а когда снисходил до того, чтобы явиться в пять часов к обеду, хранил мрачное молчание во время всей трапезы или же, выпив слишком много портвейна, начинал говорить глупости, рассуждая о политике, о которой не имел ни малейшего представления. «Тебе очень повезло, мой дорогой Джон». Сказал он однажды вечером, когда его сын казался рассеянным более обычного и не проявил никакого интереса к замечанию отца о том, что новая шахта над дорогой, ведущей к поместью Мэнди, вероятно, окажется наиболее перспективной из трех. «Что мои старания за последние девять лет оказались столь плодотворными, что тебе не грозит судьба незадачливого сына, обедневшего землевладельца. Вместо этого ты в свои двадцать восемь лет... «Богатый наследник крупного предприятия и значительного богатства, для приобретения которого тебе не пришлось затратить никаких усилий. Да, очевидно, и не придется». За столом воцарилось молчание. Дженни отрывно глядела в свою тарелку. Барбара и Элиза с трудом пытались проглотить то, что было перед ними. Джон покраснел. Он понимал, что он плохой помощник отцу, но вино бросилось ему в голову, и он не задумывался о том, что говорит». «Вы правы, сэр, мне чертовски повезло», — сказал он. «Да не иссякнет медь в чреве Голодной горы. Пью за ваше здоровье, сэр, а также за Морти Донована, чья смерть так облегчила нам все наши дела». Он сделал поклон в сторону отца и залпом осушил свой стакан. Элиза негромко вскрикнула. Медный Джон поднялся на ноги. «Мне очень жаль, — сказал он, — что ты растерял остатки хороших манер, проводя все время на псарне». «Со своими собаками!» «Доброй ночи!» И он решительным шагом вышел из столовой, хлопнув дверью. Сестры в ужасе смотрели друг на друга. «Джон, как ты мог?» Воскликнула Барбара. «Отец никогда тебе этого не простит! Что на тебя нашло, скажи на милость!» «Как можно вспоминать Морти Донована?» подхватила Элиза. «Это тема, которую мы всегда стараемся избегать. Но теперь тебе достанется, можешь не сомневаться. Мне кажется, тебе лучше возвратиться в Лондон. К тому же ты пролил вино на скатерть. На ней останется пятно». Джейн побледнела и вот-вот готова была заплакать. «Оставила бы ты его в покое, Элиза», — сказала она. «Разве ты не видишь, что ему и так плохо?» «Плохо?» — насмешливо спросила Элиза. «С чего бы это интересно знать?» «А уж ты, конечно, держишь его сторону, как обычно. Ты по уши влюблена в лейтенанта Фокса, а Джон тебя поощряет. Он ведь, наверное, служит между вами посредником». «Какое отношение имеет лейтенант Фокс к тому, что здесь сейчас произошло?» – спросила Джейн. «Ну, полно. Перестаньте», – успокаивала их Барбара. «Не хватает еще, чтобы вдобавок ко всему вы поссорились. Джон, дорогой, я знаю, ты теперь расстроен». «Надеюсь, что завтра это пройдет. Утром ты будешь чувствовать себя иначе». Она спокойно поцеловала его и вышла из комнаты. За ней сразу же последовала Элиза. Джейн встала, подошла к брату и села возле него. Он потянулся к графину, но она отодвинула его так, что он не мог его достать. «Что с тобой происходит?» — спросила она. А когда он не ответил, ласково продолжала. «Это из-за Фанни Розы?» Она взяла брата за руку и стала перебирать его пальцы. «Видишь ли, я понимаю, что ты чувствуешь, потому что со мной происходит то же самое. Я вовсе не влюблена в Дика Фокса. Влюблена — это такое неприятное, глупое слово, но мне кажется, что он мне нравится. И я знаю, что он мною восхищается, чувствует ко мне расположение. Однако он говорит, что его в любой момент могут послать за границу. И вообще, когда находишься в армии, не следует жениться в молодом возрасте». Джон посадил ее к себе на колени. «Бедная моя девочка», — сказал он, — Какая скотина и эгоист, думает только о своих переживаниях и совсем забыл о тебе. Как смеет этот молодой идиот так легкомысленно играть твоими чувствами? У меня большое желание задать ему трёпку». Джейн рассмеялась сквозь слёзы. «Ну вот», — сказала она. «Ты не желаешь мириться с тем, как ведёт себя Дик по отношению ко мне, однако терпишь то же самое от Фанни Розы. Ни тут, ни другая тут не виноваты». С какой стати молодой человек, которому предстоит служба за границей, станет связывать себя семьей? А ради чего Фанни Розе выходить замуж и превращаться в мать семейства, если ей этого не хочется? «У тебя гораздо больше терпения, чем у меня, сестричка», — сказал Джон. «Мне кажется, ты согласилась бы ждать своего Фокса многие годы, не испытывая от этого никаких страданий. А вот я могу стать преступником или даже убийцей, если мне придется дожидаться Фани Розы». «Я уверена, что она тебя любит». сказала Джейн. «Я видела, как она смотрит на тебя. Но ты понимаешь, она такая хорошенькая и избалованная. Сначала ее баловал отец, этот неумный человек, а теперь этим занимаются молодые люди, которых она встречает за границей. Что ей понадобится некоторое время для того, чтобы принять решение относительно тебя. Замужество для женщины – это очень серьезная вещь». На какое-то время Джону захотелось поделиться с ней своими сомнениями относительно Генри. поведать ей о подозрениях, которые он старался похоронить в своей душе. Однако он решил, что об этом невозможно говорить даже с ней. Это слишком личная, слишком интимная тема. Ее нельзя обсуждать сейчас, когда бедняжка Джейн так расстроена. А он сам не вполне трезв. «Знаешь...» — тихо сказала Джейн, устремив на него взор своих карих, исполненных мудрости глаз. «То, что я собираюсь тебе сказать, не вполне прилично. И я даже не знаю, как это выговорить, но мне кажется...» что у Фани Розы такой страстный, отзывчивый характер. И если ты будешь немного посмелее, то она... Она согласится. Уступит твоим настоянием. И тогда ей придется выйти за тебя замуж. Джон почувствовал, как шея у него под воротником наливается кровью. Боже правый! Джейн, его маленькой застенчивой сестренке, приходит в голову те же самые мысли, что мучают его самого. А ведь тебе... Пробормотал он, наблюдая за ней сквозь полуприкрытые веки. Ведь тебе еще нет и восемнадцати. Целых три недели осталось до твоего дня рождения. — Я тебя, наверное, шокировала? — нерешительно спросила она. — Шокировала? Нет, моя милая Джей, нисколько. Я просто думал о том, как мало знают друг о друге братья и сестры. И как много времени тратится даром. Тогда как мы могли разговаривать о таких вещах? Да благословит тебя Бог. Я запомню твой совет, хотя сомневаюсь, что он принесет какую-нибудь пользу. Джеймс встала с его колена и пригладила ему волосы. «Не тревожься», — сказала она. «Мне кажется, все будет хорошо. У меня такое предчувствие. А ты знаешь, мои предчувствия обычно сбываются». С этими словами она выскользнула из комнаты и побежала наверх к сестрам. Джон допил остатки вина и стал готовиться к предстоящему разговору с отцом. Он знал, что ему следует извиниться, и чем скорее он это сделает, тем лучше. Нужно только собраться с силами... пробормотать несколько слов, пообещать исправиться и как можно скорее уйти из библиотеки. Томас уже два раза заглядывал в столовую, он хочет все убрать, дальше медлить уже невозможно. И Джон стал думать, что же сказать отцу, как сформулировать свои извинения, чтобы они не звучали напыщенно и неловко, а сам бы он не выглядел абсолютным идиотом. Он поднялся с кресла и пошел, старательно передвигая ноги через холл в библиотеку. Дверь, конечно, была закрыта. Он постучал, чувствуя себя так, словно он, Томас, явившийся к хозяину с очередной почтой и, услышав короткое разрешение войти, открыл дверь. Отец сидел за письменным столом, занятый своей корреспонденцией, и Джону вспомнились школьные дни, когда он, бывало, в чем-нибудь провинится и ожидает порки. Отец даже не поднял глаза от письма, когда он вошел. — Ну, что там у тебя? — коротко бросил он, перебирая бумаги в поисках какого-то документа. «Боюсь, что за обедом я говорил несколько необдуманно», — сказал Джон. «Я очень сожалею, если мои слова показались вам оскорбительными». Медный Джон какое-то время ничего не отвечал. Потом отодвинул бумаги и, повернувшись в кресле, посмотрел на сына. Точно так же подумал Джон, как смотрел на него в Итоне, директор школы. «Ты не оскорбил меня, Джон», — сказал отец. «Ты меня разочаровал». Когда умер Генри, я надеялся, что его смерть сблизит нас, что мы станем друзьями. Этого не произошло. И, как мне кажется, не по моей вине. Он помолчал, и Джон понял, что от него ожидают ответа. «Мне очень жаль, сэр», — проговорил он. «Твой брат выказывал живой интерес ко всему, что касалось шахты», — продолжал медный Джон. «До своей болезни он часто ездил вместе со мной в контору Николсона, где мы втроем обсуждали все дела, и зачастую он вносил предложения, которые мы с Николсоном считали весьма разумными и полезными для дела. «Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что с тех пор, как ты вернулся домой, ты ни одного раза не выразил желания поехать со мной на шахту». «Да и здесь, в клон-мире, тобой владеет то же самое безразличие. Здесь, в имении, тоже много дел. И Нет Бродрик был бы тебе благодарен за помощь, но он мне говорил, что почти никогда тебя не видит. Я не могу этого понять, ведь у меня каждая минута на счету, каждый час занят той или иной работой. Как ты умудряешься проводить целые дни в непростительной праздности?» «Снова школьный учитель», — подумал Джон. «Сколько раз вы-то не слышал он эти слова!» Им вновь овладело привычное чувство злобного упрямства, которое он испытывал всякий раз, когда заходила речь о его лени и праздности. «Даже в пору твоего пребывания в Линкольнс-Инн», — продолжал отец, «тебе требовалось полгода на ту работу, которую я в твои годы мог выполнить за неделю». «Мы совсем разные люди, сэр», — возразил Джон. «У вас есть способности к работе, а у меня их нет. Раз уж мы заговорили об этом откровенно, я должен признаться, что терпеть не могу заниматься делом, которым у меня нет способностей». Медный Джон смотрел на него, ничего не понимая. Потом пожал плечами, словно давая понять, что дальнейшая дискуссия бесполезна. «Тебе двадцать восемь лет, Джон!» — сказал он. «Твой характер определился, и мне больше нечего тебе сказать». Итон, Оксфорд и Линкольнс Ин тебе ничего не дали. Я не могу не испытывать разочарования, видя, как мой единственный сын пускает на ветер полученное им прекрасное образование, благодаря которому перед ним открыты широкие возможности сделаться полезным членом общества, и вместо этого усваивает все недостатки и пороки, столь характерные для национального характера в нашей несчастной стране. «Мне остается только надеяться, что ты не падешь так низко, как наш сосед Саймон Флауэр». «Если бы только, — думал Джон, — вы обладали хоть в какой-то мере терпимостью Саймона Флауэра, его великодушием и обаянием, если бы вы понимали, как это понимает тон, что молодого человека следует предоставить самому себе, мы бы ладили с вами гораздо лучше, чем сейчас». «Эта страна могла бы стать великой и славной». — сказал Медный Джон. — Если бы народ обладал инициативой, если бы у людей было чувство ответственности, к сожалению, оба эти качества у них отсутствуют, и у тебя, к сожалению, тоже. — Возможно, — сказал его сын. — Люди совсем не стремятся видеть свою страну великой и славной. — Чего же в таком случае желаешь ты? — гневно воскликнул Медный Джон. «Поскольку ты, очевидно, и сам принадлежишь к этим людям, может быть, ты меня просветишь? Вот уже сорок лет, как я пытаюсь это понять!» Джону вдруг стало жаль своего отца, с которым у него было так мало общего, и который впервые представился ему не как преуспевающий промышленник, директор богатых медных рудников и владелец отличного имения, но как одинокий вдовец, потерявший любимого сына и разочаровавшийся во втором. как человек, который, несмотря на все свои труды и усилия, не понимает своих соотечественников и не может добиться их любви и одобрения. «Если говорить обо мне, — сказал Джон, — то я хочу только одного, чтобы меня оставили в покое. Думают ли так же и все остальные, этого я сказать не могу». Отец снова пожал плечами. Было очевидно, что эти двое так никогда и не сумеют найти общий язык. «Скажи, пожалуйста, — спросил медный Джон, — «Ты когда-нибудь думаешь о чем-нибудь, кроме своих собак?» «А что, если бы я сказал ему правду, — думал его сын, — если бы признался, какие мысли занимают меня каждую минуту, когда я не сплю? Как я ненавижу рудник, этот символ прогресса и процветания, за то, что он так изуродовал Дунхейвен, что мне невыносимо ходить по нашему имению, пока он там хозяин, потому что я не могу интересоваться тем, что не принадлежит мне, мне одному. что у меня все время дурное настроение, и поэтому я не могу прилично себя вести, что я пью больше, чем следует, потому что вся моя душа и все тело тоскуют по фане Розе, дочери человека, которого он презирает, что единственное, что меня в этот момент занимает, будет она мне принадлежать или нет, а если будет, то принадлежала ли она раньше моему брату, которого уже нет в живых, ведь если я признаюсь во всем этом, он только посмотрит на меня с отвращением». и велит выйти вон, а может, даже выгонит меня из дома. Уж лучше молчать. «Иногда, сэр», — сказал он, — «я думаю о том, пришла ли в нашу бухту Килига. Думаю еще о зайцах на Голодной Горе, но больше всего, конечно, о своих борзых». Медный Джон отвернулся, обратившись к своим бумагам. «Мне жаль», — холодно заметил он, — «что у меня нет времени предаваться вместе с тобой этим занятиям». Поскольку я не вижу смысла продолжать этот разговор, то пожелаю тебе спокойной ночи и приятного сна. — Спокойной ночи, сэр. Джон вышел из библиотеки и медленно направился наверх, в свою комнату в башне. Он извинился перед отцом, однако понимал, что пропасть между ними стала еще шире, чем до этого разговора.